Обливаясь слезами, Надка сделала ещё одну попытку выудить ключ из унитаза, но, как и все предыдущие, это тоже закончилось неудачей. Рука нырнула в отвратительно холодную воду и нащупала шершавое дно. «Смыл, паршивец! Смыл! Смыл!» Надка выскочила из туалета и схватила попытавшегося увернуться Сеньку за ухо. «Смыл!» — закричала она. Сенька, покраснев от натуги, кивнул. «Мобильник мой где?» Надка отпустила его ухо и заметалась по комнате в поисках телефона. «Тоже смыл!» – пискнул сын, предварительно спрятавшись за кресло. Он так удачно нашел укрытие, что Надка, как ни скакала вокруг этого кресла, не могла до Сеньки дотянуться. «Ты мне жизнь сломал!» «Мам, не психуй!» «Что ты понимаешь?» «Мам, я все понимаю!» Надка запустила Всеньку диванной подушкой и вдруг вспомнила, что кроме мобильника в доме есть ещё телефон, домашний. Она ринулась к тумбочке, на которой он стоял, но, схватив трубку, с отчаянием поняла, что не помнит ни одной цифры из телефонного номера Влада, потому что привыкла его набирать одним нажатием кнопки. «Господи!» Надка села на пол и заревела в голос, обхватив голову руками. «Господи, да за что же мне всё это?» Сенька выполз из укрытия, на четвереньках опасливо подобрался к ней и обнял. «Отстань!», Отстань — простонала Надка. «И без тебя тошно!» «Без меня, мам, тебя бы уже убили!» «Кто, господи, что ты несёшь?» В новом приступе рыданий она повалилась на пол на старый драный линолеум, пахнущий от чего-то кошками. Сенька неуверенно погладил её по ноге. Раздался резкий звонок в дверь. Надка вскочила. «Мам, не отвечай!» Взмолился Сенька, вцепившись ей в ногу. «Мама!» Волоча его по полу, она бросилась к двери. В мутном окуляре глазка увидела злое лицо Влада и истерично задёргала дверь. «Влад! Владик! Я сейчас!» Сенька случайно выбросил ключ, а тут замок старый. «Я взломаю его! Ты только не уходи!» «Я сам взломаю», — глухо отозвался Тишко. «У меня есть инструменты». И она увидела, как он достал из кармана то ли маленький ломик, то ли отмычку. И ещё она увидела дикий страх в глазах Сеньки. «Нужно позвонить Лене», — пробормотала Надка. «Я звонил. У неё телефон отключён. Она, наверное, на заседании». Сенька выудил из кармана мобильник и протянул Надке. «Звони в полицию, мам». Она взяла телефон и одной кнопкой, как привыкла, набрала номер единственного человека, который мог ей помочь. «Таганцев!» – прошептала она, услышав на том конце громогласное «слушаю». «Миленький, меня убивают! Сына спаси!» В замке со страшным скрежетом орудовал то ли лом, то ли отмычка. Надка почувствовала, как от страха теряет сознание. «Мам, если к двери шкаф подтащить, он не сразу войдёт!» Услышала она будто сквозь вату голос Сеньки. Никогда ещё чувство усталости не сопровождалось у меня такой восхитительной эйфорией. Летать хотелось, громко петь, крикнуть, наша взяла и победно подпрыгнуть. Никогда, как мне казалось, я не выносила такого верного решения. Увидев счастливые глаза Виктора Ивановича Малышева, глаза, в которых прежде не было жизни, только боль и безнадёжность, Так вот, увидев их счастливыми, я поняла, что всё сделала правильно. Ради таких моментов стоит жить. И моя мантия, как белый халат врача, чтобы спасать жизнь. Чтобы глаза становились счастливыми вот так, сразу после нескольких моих фраз, точных, выверенных и справедливых. А ещё у меня осталось чувство, что я сделала что-то запретное. Бросила вызов. Другими словами, создала прецедент. В кабинете я первым делом запустила вентилятор и сняла мантию. Включив чайник, скинула туфли, без сил упала в кресло и положила ноги на стол, ощущая, как отливает от них кровь и лёгкость приходит на смену усталости. Вот только дверь запереть я забыла, и её тут же без стука приоткрыл Троицкий. Я сбросила со стола ноги с такой поспешностью, что смела на пол письменный прибор с ручками, карандашами и прочей канцелярской лабудой. Это хозяйство с грохотом покатилось по кабинету под насмешливым взглядом Андрея Ивановича. «Извините, что без стука», — с искренним раскаянием произнёс он и, наклонившись, начал собирать ручки. Я смотрела на его широкие плечи, обтянутые белым льном, и молчала, потому что, не скрою, мне нравилось, что он ползает передо мной на коленях. Под столом я нащупала туфли и втиснула в них уставшие ноги. «Чёрт принёс!» эту проигравшую сторону. Что ему теперь, предлагать кофе или обосновывать своё решение? В любом случае, я не собираюсь Троицкому ничего объяснять. Он, наконец, разогнулся, поставил на стол пластиковый стакан и с тихим стуком сгрузил в него карандаши и ручки. «Браво!» — это было блестяще, — сказал Троицкий без тени иронии. «Меня п о д прошиб!» так как я в первую секунду решила, что это «браво» относится к моей ковбойской позе, в которой он меня застал. Но лицо Троицкого было настолько серьёзным, что вывод напрашивался один. Его слова относятся к моему приговору. Не в его пользу. «Иронизируете?» С усмешкой поинтересовалась я. «Ничуть». Он сел напротив, расслабленный, как всегда, и, очевидно, уверенный в своей мужской неотразимости. «Ваше право обжаловать приговор в Мосгорсуде?» Андрей Иванович пожал плечами, словно давая понять, что приговор для него – дело второе. «Я не хочу говорить о работе», – подтвердил он мою догадку. Я вдруг смутилась, вспомнив, что так и не проконсультировалась у н а т к и как вести себя в случае настойчивых мужских ухаживаний. «Думаю, мой приговор не стал для вас неожиданностью», Стараясь не смотреть на Андрея Ивановича, я перевела разговор в деловое русло. А если честно, я очень рада, что имею возможность трактовать закон, не нарушая общечеловеческих. Лен, он накрыл мою руку тёплой и мягкой ладонью. Ну его этот закон. Поехали посидим где-нибудь. Отпразднуем торжество этих общечеловеческих норм морали и прочих сантиментов и принципов. Вы серьёзно? Мне стало вдруг весело. Разве с таким лицом шутят? Господи! Я не сдержалась и, стиснув виски, пальцами захохотала. Троицкий кисло улыбнулся, как бы поддерживая моё веселье. Ой, извините! Чтобы унять приступ смеха, я плеснула в чашку горячей воды из вскипевшего чайника и сделала маленький глоток. Простите, просто я никогда ещё не праздновала с проигравшей стороной в ресторане. «Надо же когда-нибудь начинать», — перебил меня Троицкий. «Вы меня что, клеите?» Глядя на него в упор, напрямую спросила я. «Клею», — кивнул он. «Кадрю и всячески обрабатываю». «Зачем? Я ведь уже вам не нужна. Как судья я имею в виду». Он встал и, лихо засунув руки в карман и брюк, прошёлся по кабинету разухабистой походкой отъявленного хулигана. Вентиляторные потоки теребили его короткие волосы. «Вот хоть убей, Лен, не вижу я в тебе судью». И никогда не видел. Только красивую женщину. «Да ладно, я никогда не была красавицей». Он резко остановился и, облокотившись о стол, навис надо мной, приятной, симпатичной и хорошо пахнущей глыбой. «Ты себе цены не знаешь». Мелодраматичным тоном произнёс он, снова вызывая у меня желание захохотать. «Если бы не уроки Кирилла, Я наверняка поверила бы этому, ты себе цены не знаешь. Но я теперь тёртый калач, поэтому сказала. Вы зря теряете время. Почему? Потому что всё это у меня уже было. Греческий профиль, шнитки, рестораны, Париж. И ты самая красивая. Что, обожглась? Ещё как. У вашего брата с деньгами и внешностью как-то не очень с теми самыми моральными принципами. Нет их. Ты рассуждаешь, как старорежимная барышня. Я такая и есть. Тогда выходи за меня замуж. Он сказал это совершенно серьёзно, без тени иронии. Я уставилась на него в полной растерянности, чувствуя, как вспотела спина. «Если ты не можешь со мной поужинать просто так, то выходи за меня замуж», — повторил Андрей Иванович. «Ничего, что мы видимся в третий раз», — уточнила я. «Нормально. Тем удивительнее будут открытия». Сказать, что он был неприятен мне, я не могла. Я вообще ничего не могла сказать себе, кроме того, что мне отчаянно не хотелось ни за кого замуж. На данный момент, во всяком случае, ипотеку брать не придётся, хихикнул кто-то внутри меня. У него денег на три квартиры хватит. Ну, что ты молчишь? Прикидываю. Мне квартира нужна, машина хорошая. Договорились. А ещё я собираюсь пару-тройку детишек усыновить. А если серьёзно, Андрей Иванович, мне кажется, я люблю другого человека. Того с тюльпанами, что ли? Я встала, давая понять, что этот цирк мне надоел. До смерти. Он достал из кармана ключи от машины, поиграл ими с задумчивым видом. Значит, у меня никаких шансов. Слушайте, да идите вы! Вырвалось у меня от того, что надоело выкручиваться и уходить от ставшего вдруг неприятным разговора. «Я всё понимаю. Тебе надо подумать. Я подожду». Он поцеловал мне руку, едва коснувшись её прохладными губами, и ещё раз многозначительно повторил «Я подожду». И ушёл, мягко прикрыв за собой дверь. Я опять вскипятила чайник и сделала себе кофе. Тройной крепости. Осталось горькое ощущение, что я обидела хорошего человека, во всяком случае неглупого и нежадного. «Ну и ладно», — пробурчала я вслух. «Я его вижу всего-то в третий раз». До зуда в руках захотелось позвонить Говорову. Я даже телефон достала, но в последний момент передумала. Старорежимные барышни никогда не звонят первыми. Мобильник вдруг завибрировал у меня в ладони в беззвучном режиме. «Кит», — улыбаясь, сказала я, «я только что отказала одному банкиру». «Елена Владимировна». громыхнул бас Таганцева. «Я с нарядом мчусь к вам домой». «С каким нарядом, душа моя?» «Со свадебным?» м с н а д к о й беда», — отрезал Константин Сергеевич и отключился. После третьего удара шкаф начал медленно крениться на неё. Она подпёрла его спиной, понимая, что выдержит ещё от силы минуту-две. А потом убийца, её Владик, её принц и мечта ворвётся в квартиру и разрядит обойму в неё и Сеньку. Соседи не помогут, они почти все на работе, и Таганцев вряд ли успеет. Господи, если бы она знала, что с м а з л и в о е личика, хорошая фигура, лёгкий нрав и стремление к счастью могут иметь такие последствия. Глухие удары в дверь становились всё сильнее, шкаф больно ударял в спину». То, что Тишко проделывал всё это молча, без уговоров и угроз, было особенно страшно и не оставляло никаких шансов на спасение. Он пришёл убивать свидетелей. Его ничто не остановит. Он сделает своё дело и успеет скрыться до того, как нагрянет полиция. Так всегда бывает в кино. Сенька убежал на кухню, и его не было уже пару минут. «Сенька!» — хрипло крикнула н а т к а «Открой окно и кричи! Помогите! Слышишь?» «А лучше пожар! А ещё лучше устрой его этот пожар! Ты сумеешь!» Последний удар оказался особенно сильным. Видимо, т и ж к о вложил в него всю свою злость. Шкаф сдвинулся на несколько сантиметров, образовав между косяком и дверью жуткий зазор. «Помогите!» — простонала н а т к а Из кухни прибежал Сенька и, прячась за шкафом, стрельнул из игрушечного ружья в щель какой-то тёмно-коричневой жидкостью. Тишков вскрикнул и выматерился. Остро запахло уксусом. «Жалко эссенции нет», — шепнул Сенька. «Только фигня бальзамическая. Всё равно глаза щипать будет». В ответ прозвучал выстрел. Один, второй, третий. Зеркало, висевшее напротив злополучной щели, разлетелось в дребезги. Почти одновременно послышался топот на лестнице и жуткие крики. «Оружие на пол! Руки за голову! Не двигаться!» «Ну вот и полиция приехала». Деловито произнёс Сенька по киношному дуну в ствол своего ружья. Не прошло и полгода. Надку приводили в чувство всем скопом и всеми возможными методами. Нашатырём, коньяком, в о л о к а р д и н о м уговорами, холодными компрессами и даже пощёчинами. Вообще-то она давно пришла в себя, но боялась это показать. Как она посмотрит Лене в глаза? А Таганцеву, а Сеньке? Лучше бы я умерла. Прошептала она после очередного Лениного похлопывания по щеке. «Без тебя будет скучно жить», — ответила Лена и сунула сестре под нос не ватку, а целый пузырёк с нашатырём. Надка задохнулась, закашлялась, открыла глаза и села. Сеньки в комнате не было, только Лена, Таганцев и тот парень, не супермен, который утром встречал у подъезда сестру. У него были умные, серые, насмешливые глаза, и почему-то именно перед ним н а т к и стало особенно неудобно. «А Сенька где?» — спросила она. «На кухне. Наверное, бомбу очередную делает». Усмехнулась Лена, присаживаясь рядом с ней на край дивана. «Ты как?» — спросил Константин. «Может, всё-таки врача вызвать?» Не отвечая, Натка встала и побрела на кухню. За ней гуськом пошли все остальные. Сенька, свернувшись калачиком, спал на крохотном кухонном диванчике. «Умаялся, бедный», — сказал Занаткиной спиной Таганцев. «А давайте чаю попьём», — предложил парень с серыми глазами, кит, кажется, и по-хозяйски включил чайник. «Я вот чуть-чуть не успел этого Гаврика арестовать и его сестрицу распрекрасную». Таганцев намазал огромный ломоть хлеба маслом, подумав, бухнул на эту конструкцию две ложки малинового варенья, смачно откусил и, жуя, продолжил рассказ. Преступная группировка, а не семейка. Ольга раньше гримером работала, вот и пустила своё умение в ход. Они с братцем такую схему придумали. Он дамочек обольщает, по типажу на сестру похожих, а она мужичков клеит, похожих на братца. Потом тырят у своих жертв паспорта, делают грим. Копия. От фото в документе не отличишь. И? Берут кредиты. Страшно представить, сколько нахапали. Десятки миллионов. Подписи тоже научились подделывать. Не отличишь. Да, вздохнула Лена. На человеческом одиночестве и поисках любви они делали деньги. На человеческой глупости. Поправил её Говоров. Таганцев мельком глянул на Надку, вспыхнувшую при этих словах, и подумал. Не глупости, а наивности. Милой детской наивности, которая так нравится ему в сочетании с прелестным личиком и вызывающей роскошной фигурой. У меня, кстати, акт экспертизы есть, что подпись Натальи Владимировны поддельная. Он похлопал себя по карманам, достал поочерёдно ключи, жвачку, какие-то квитанции, чеки, ещё что-то вроде носового платка и только потом сложенную вчетверо экспертизу. Помял, зараза. пробормотал Константин и тут же капнул на лист вареньем. «Да что же это?» Он запихнул бутерброд целиком в рот и проглотил почти не жуя. «Ладно», — махнул рукой Говоров. У Тишко и без этого такой наборчик, что он до старости тюремный быт изучать будет. «Незаконное владение оружием, покушение на убийство, мошенничество в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору и т.д. и т.п.» Вот именно, и т.д., и т.п. Пробормотал Константин, слизывая с экспертизы варенье и бережно расправляя лист на сгибах. Классический случай с этим тяжко. Одно преступление влечёт за собой другое, более тяжкое. Начал с мошенничества и чуть не закончил убийством. «Лен, д а ему пожизненное!» — всхлипнула н а т к а «Сколько обвинения попросит, столько и дам!» Улыбнулась Лена с нежностью глядя на Говорова. «Ну всё», — про себя усмехнулся Таганцев. «Семейственность в нашем районном суде попёрла». «А вообще это дело буду рассматривать не я», — сказала Лена. «Потому что ты моя сестра». Ночью меня разбудила Ната. Села на мою кровать и бесцеремонно потрясла за плечо. «Лен, ты не спишь?» Я не стала острить и ворчать на неё не стала. Списала временное помутнение рассудка на стресс. Впрочем, у Натки и то, и другое — постоянные атрибуты жизни. «Что стряслось?» — сонно спросила я. «Да нет, у меня пока ничего нового. Я тут подумала, а вдруг он Асю тоже убил?» «Что значит «тоже»?» — привстала я. «Но меня же он пришёл убивать. Сперва хотел выманить и по-тихому. А когда я не пришла, у него нервы сдали, и он сюда примчался. Тишко запаниковал, понимаешь?» Он начал убирать свидетелей. Неосторожно, глупо убирать. А главная опасность для него. А Ася. Во-первых, она в полицию собралась идти. Во-вторых, у неё осталась копия его блокнота. «За последнее время ты сделала настоящий прорыв в аналитическом мышлении», пробормотала я. «Но ты же сама сказала, Ася прячется у подруги». И потом, откуда Тишко мог знать про копию? «Ой, боюсь», вздохнула Надка и нырнула ко мне под одеяло. «Вдруг с ней что-нибудь?» «Цела твоя Ася», — перебил и я. «Тишко с тебя начал устранять свидетелей, потому что ты... его последний эпизод, понимаешь? До тебя проще всего добраться. И потом ты его больше всех достала». Надка обиженно засопела. Наверное, считала, что такая прелесть, как она, не может никого достать, даже преступника. «Лен», — тихо позвала она, когда я задремала. «А как ты думаешь?» Я Косте всё ещё нравлюсь. Надка, ты неисправима. Исправима. Мне теперь только мужчины в погонах нравятся. Завтра звони своей Асе и шагом марш к мужчинам в погонах заявление писать. На Тюшко. А ещё лучше и других пострадавших прихватите. Хотя ему теперь и без ваших заявлений не сладко придётся. Лен, мне почему-то кажется, что Владик меня любил. По-своему. Тьфу! Подскочила я: "Иди спать, у меня завтра тяжёлый день". Надка встала и побрела к дивану. Глядя на её понурую спину, я подумала, что опять обидела сестру, разрушив зыбкую иллюзию о некой безумной любви, при которой хочется обмануть, надуть, облапошить, а потом пристрелить объект своей страсти. Ремонт я всё-таки начала с кухни. В субботу смыла старую побелку с контуром Австралии, а в воскресенье утром В воскресенье утром к северу от зелёного континента я обнаружила нечто, отдалённо напоминающее очертания статуи свободы. Глядя на потолок, я без сил опустилась на стул, чувствуя, что слёзы капают на пол, дополняя водопад, низвергавшийся с потолка. За тазиком бежать сил не было. А в особенности их не было на очередной разговор с Надеждой Степановной. «Господи!» — пробормотала я. «Да за что мне всё это?» В дверь и на м о б и л ь н ы й позвонили одновременно. Я поплелась открывать, машинально ответив. «Да». «Эту Ольгу, сестру Тишко, арестовали!» сообщил радостный н а д к и н голос. «Мне Костик только что позвонил. А ещё мы с Асей, Машей, Настей, Дашей и Катей написали заявление в полицию. На силу справившись с новым замком, который пришлось вставить на место старого, раскуроченного Тишко, я уставилась на огромную банку краски с ярким иностранным названием. «И почему у тебя глаза на мокром месте?» Озабоченно спросил Говоров, укладывая на банку букетик фиалок. «У меня там...» — я кивнула на кухню. ю н е а г а р с к и й водопад и статуи свободы». «Чего у тебя, Лен?» — не поняла н а т к а «Я потом перезвоню». Пробурчала я и отключилась, хотя вопрос ареста сестры Тишко и заявление на него в полицию, наверное, должен был волновать меня больше, чем потоп. Никита, не разуваясь, быстро прошёл на кухню и, задрав голову, присвистнул. «Да, а я тебе краску решил подарить для потолка, цвета топлёного молока». Я понюхала букетик фиалок. Они пахли свежестью и надеждой на более счастливую жизнь с ремонтом, душевным покоем и новыми соседями. Никита принёс таз из ванной, пристроил его под монотонной к о п е л ь ю и, засучив рукава, тряпкой стал собирать воду. Я попробовала представить на его месте Троицкого и улыбнулась. «Смешно?» Заметив мою улыбку, спросил Никита, продолжая орудовать тряпкой. «А я, между прочим, в цирк вас хотел позвать Сенькой». «Сенька с Надкой», — вздохнула я. «Она его в последнее время ни на шаг от себя не отпускает. А мне цирка и дома хватает». Говоров в последний раз отжал тряпку, отбросил её в угол и решительно направился к выходу. «Ты куда?» Без особого интереса спросила я. «На Кудыкину гору», — буркнул он, захлопнув за собой дверь. Я принялась изучать инструкцию к к р а с к е мелким шрифтом, набранную на этикетке. Она обещала плотную укрывистость, экологичность и долговечность красочного покрытия. В прихожей хлопнула дверь, вернулся Говоров. «Мне никто не открыл», — сообщил он. Мы помолчали минуту. Я, п р о д о л ж а ю читать этикетку и стараясь не зареветь, Он, словно собираясь с духом, чтобы что-то сказать. «Хорошая краска, спасибо», — сказала я наконец. «Надеюсь, когда-нибудь пригодится». «Слушай, переезжай ко мне». Никита произнёс это так буднично, будто предложил чаю попить. «Правда, переезжай. С такой соседкой ловить нечего», — кивнул он на потолок. «А с тобой?» Я пристально посмотрела ему в глаза. «С тобой что мне ловить?» Он смутился, отвёл взгляд и отошёл к окну. «Извини». Говоров потарабанил по подоконнику пальцами. «Я не подумал. Со мной действительно ловить нечего. Никаких перспектив. Одно разбитое корыто». Он покосился на т а с в который с размеренностью метронома капала вода, и чеканя шаг пошёл к выходу. «Никит, я совсем не то хотела сказать». Ответом мне стала с грохотом захлопнувшаяся дверь. «Я действительно не то хотела сказать. Я пошутила». По-дурацки, но пошутила. Я бросилась догонять Никиту, но у двери остановилась. «В конце концов, почему Троицкий только для того, чтобы со мной поужинать, предлагает замужество, а Говоров хочет, чтобы я к нему переехала, не уточнив на каких основаниях?» Я развернулась и побрела в комнату. Привычно набрав номер аварийной службы, я довольно скандально сообщила, что у меня потоп. И если в доме немедленно не начнётся капитальный ремонт, уж поверьте, я знаю, что с этим делать. Через неделю у нас начали менять трубы, проводку и красить стены в подъезде. Наверное, это не имело никакого отношения к моему звонку, просто пришло время. Но мне почему-то казалось, что это моя заслуга. Никита не звонил и не приходил. В суде я его тоже не видела. За эту неделю я вдруг поняла, что готова переехать к нему безо всяких на то оснований. во всяком случае, юридических. Мне достаточно того, что я думаю о нём каждый день. А одну фиалку засушила между страницами вестника РГГУ, как старорежимная барышня.